Одну минуточку, прекратило его сомнение далёкая барышня. "Евстаф Александрович, вы слушаете? Сергей Петрович сейчас вам ответит, не вешайте трубку". В динамике созвучала приятная электронная музыка. Славик не мог видеть, как в 20 километрах от него, в двухэтажном особнячке на Смоленской, девочка-секретарша, действительно только-только из школы, но школа была окончена с золотой медалью. Проворно нажимала кнопочки пульта. В результате её манипуляций в ничем не примечательной голубой девятке, катившей по загородному проспекту, ожил сотовый телефон. Добрый вечер, Вячеслав, слушаю вас. Спустя ещё секунду долетел приятный плещеевский баритон. Здравствуйте, Сергей Петрович, выдавил Славик. Не, с вами встретиться бы. "Буду очень рад вас увидеть", отозвался сплещейв. "Где и когда вам удобнее?" и добавил: "Можете быть спокойны, нас никто не прослушивает". Славик почувствовал, как сквозь густую поросль на висках и губе прокладывают себе путь полнолесные капли пота. Ощущение было удивительно мерзким. Казалось, в неухоженной щетине бегают насекомые. Ничего общего с тем благородным трудовым потом, что когда-то прошибал его в спортзале, впитываясь в кимоно. Он проговорил сглатывая: "Я дома сейчас. На меня тут, как вам объяснить, нападали. Если бы от вас кто-нибудь, Сергей Петрович, понял его с полуслова. Вячеслав, мы выезжаем немедленно", сказал он по-деловому, спокойно. Вдруг рука его откинула панельку на приборной доске автомобиля. Там вспыхнула неяркая лампочка, и в недрах особнячка на Смоленской немедленно сорвалось с места пять человек в камуфляже с фирменными нашивками, и вслед за людьми побежали две большие собаки. Пожалуйста, не покидайте квартиру и держитесь подальше от окон, посоветовал Эгидовский шеф. Не подходите к двери, никому не открывайте и желательно не снимайте трубку, если вам позвонят. «Да ладно, проворчал Славик. Сам знаю. Я первый день замужем. А от вас кто приедет? Те самые? Те самые? Улыбнулся Плещеев. Вы их сразу узнаете. Тогда до скорого. И Славик взмокший уже насквозь прижал пальцем отбой. Он рад был бы держать связь до тех пор, пока игидовцы не появятся во дворе, и ему бы, наверное, и не отказали. ужды такой степени признать себя раздавленной тряпкой, спаси бочки. На крыше голубой девятки ожил и засиял проблесковый маячок, а под капотом встрепилась сирена. Плещаев вдавил педаль газа и полетел боковыми улицами на Обводный, распугивая обывателей и не обращая внимания на светофоры. Там, на набережной Немного обогнав его, уже разгонял широченными колёсами слякоть большой вместительный внедорожник. Домашний адрес Вячеслава Вершинина у них, естественно, был. Посидев ещё немного с телефонной трубкой в руках, Славик осторожно положил её обратно на аппарат. Полчаса, чтобы побросать в сумку кое-какие пожитки, у него, наверное, были. И на космической же ракете они за ним прилетят. Славик решил ориентироваться по автомобильному шуму во дворе и приступил к сбору. Фантазия у него, как у большинства людей в сходной ситуации, не пошла дальше чистого белья, зубной щетки, спортивного костюма, домашних тапочек и полотенца. А что ещё? Музыкальный центр в рюкзак запихнуть. Это воображаемая картина до того насмешила его, что он громко расхохотался. Чувство освобождения от страха было ослепительным и пьянящим. Он все-таки принял решение, на фоне которого легко и весело было бросать квартиру и барахло. Ведь теперь, если все пойдет как надо, у него все будет новое и фамилия, и документы. Только вот с родителями как быть. Он поскреб петернёй за росшую челюсть и несколько вернулся к реальности. Он хорошо. Помнила и гидовскую группу захвата, особенно ее командира Ласкуткова. Да, такое не забывается. И вот заместительницу эту, как я, ну...